Глава пятнадцатая. «А если я чему в жизни и научился, так это тому, что когда эмоции сталкиваются с рассудком, они побеждают!» Дэвид Вебер. «Арвис, доброе утро! И пусти меня!» «А? Мария, ты? Это не сон?» Ясень-пень со своим снахождением Совсем запутался, на каком свете живет. Но хоть меня по имени зовет, А не какой-нибудь местный гюльчатай. Не сон и отпусти мою ногу. Ой, прости. Если хочешь, спи еще, а мне пора вставать. Уже светло? Мне тоже. Хочешь, я уйду через окно? И даже не спрашивает, на каком я этаже. Ну, дамский угодник – Альпинист-разрядник. Но теперь верю, что не следил, иначе бы знал, что окно тут зарешечено. Там решетка, так что пойдешь через дверь после того, как позавтракаешь вместе с нами. С вами? Да, со мной и К-2. К-2? Ну да, он похож на одного дядечку из моего мира с именем на букву К. Тот, соответственно, К-1, а этот К-2. Дядечку? Так, опять мы куда-то не туда поехали. Рано я обрадовалась. Значит, это с ним ты целуешься. Точно не туда. Арвис, не твое дело, с кем и что я делаю. Мое. Но не хочешь, спрашивать не стану. Просто мне было очень больно, когда это случилось. Что значит больно? Вот знала я, что когда он говорил, чтобы я ни с кем не целовалась, это было неспроста. Выходит, он меня чувствует? Однако... Арвис, там ничего, кроме поцелуев, не было. Да и те, как ты сам вчера узнал, были недобровольными. Так что выкини с головы. А Каренус тут ни при чем. Он очень хороший человек, и не смей на него даже смотреть косо. Каренус? Это не Каренус, Риэлтари. Гм, а вот понятия не имею. Как-то фамилии, если это, конечно, фамилия, я и не спрашивала. Он преподает в университете, пояснила я, что знала. Ну и место ты нашла. Понятно, почему ты так быстро начала разговаривать. А я с ним знаком. Он мне по высшей математике Риант влепил, зверь. Я была в курсе, что оценки тут ставятся по десятибальной шкале. Риант – девять, Лид – десять. То есть Арвис получил на экзамене у к 2 балл на один ниже высшего. Ну, как же приятно знать, что никто не идеален. И что я хоть в чем-то круче этого сероглазого красавца. Вот, пока не забыла, надо бы спросить. Арвис, а почему все женщины носят на голове шаровары? Это что-то ритуальное? Этот убор нравился моей бабушке. Она его и придумала. В городе ее очень любили. Она возвела, мол, защищающий гавань от штормов, открыла два больших рынка, отстроила несколько корпусов университета и организовала службу спасения на море. Носят в память о ней. Женщины ими гордятся. Хотя, судя по ее портрету, уши с тех пор заметно увеличились. Я хмыкнула. «Ясно. Останусь тут, гулять мне в этих шароварах по жизни» если только не призойду в чем-то ту бабушку. Но куда уж моей тюрки против ее мола, хотя... Вот накоплю денег и построю маяк. Маяков я тут вроде бы не видела. Да, и, кстати, о головах. Лови расческу, напугала после вороньего налета похож. Будешь готов, спускайся вниз. Шипит. Довольная прихватила с собой домашнее платье, Вышла из комнаты и потопала вниз, на кухню. Переоденусь в ванной. Я уже успела растопить печь и поставить разогреваться завтрак, когда наверху хлопнула дверь и по лестнице прозвучали быстрые шаги. Через пару секунд Арвис заглянул в дверь кухни. «Мария!» «Давай покажу ванную. Воду я уже нагрела». Отряхнула руки. Сейчас я занималась тем, что терла для салата здешнюю розовую репку ориву или редьку, остренькая такая, мелко потереть, чтобы сок дала. Посолить, добавить растительного масла, выходит просто вкуснятина. Проскользнула мимо Арвиса, по пути прихватила для него в шкафу чистое полотенце и распахнула дверь в ванную. Похуже, чем у тебя, зато новые краны и удобный душ. Открывать вправо. Закрывать влево. Спасибо. Понял. Вернувшись на кухню, доделала салат. Проверила чугунную посудину с горячим, накрыла стол на троих. Кстати, вилки и столовые ножи у нас уже были. И профессор быстро оценил предложенные удобства. Только поставила на печь воду для чая, как появился к Ка 2 Ириме. сиганриет. А кто плескается в нашей ванной? Сиганриет, Каренус. Опустила глаза, чувствуя, как предательски краснеют уши. «В нашей ванной Майлд Арвис!» «О!» – выдал осмысленную реакцию профессор. «Я прикинула, что бы было, зайди я к маме в гости, а она возьми, да и на мой вопрос, кто полощется в ванной, сообщи, что там принц Чарльз!» и поняла, что реакция профессора – это дива академической сдержанности. Он сказал, что схлопотал у вас девятку по математике. Было такое? — Было, — оттаял Каренус. — Ириме, тебе помощь или защита нужны? Голос был серьезен и заботлив. — Нет, тогда в порту он спас нам с Сирусом жизнь. И ни к чему меня не принуждает. Мы просто друзья. — Ясно. А как он сюда попал? — Магия, — произнесла я на русском, — Потом попробовала объяснить. Я позвала его мысленно, и он появился. Мне надо было узнать, могу ли я передать весточку родным в мой мир. Вроде бы могу. «Значит, ты от него уже не бегаешь?» «У нас есть пословица. Большая вода найдет самую маленькую щелку. Похоже, нашла, да, Ириме В голосе к 2 звучала улыбка. «Но даст мне мой бывший студент умыться!» Тут так пахнет, что я ей захотел. Глянула на Каренуса. Действительно улыбается. Посмотрела ему в глаза. Мы с ним всего лишь, друзья. Ладно, ладно. Но будет нужна помощь, скажи. Ты стала мне дочерью, Ириме. Удивительно, но моя стрипня Арвису понравилась. И выяснилось, что отсутствием аппетита Маэлт не страдает он с интересом понаблюдал как мы дружно орудуем столовыми приборами нож в правой вилка в левой попробовал сам не сразу но освоился рискнул взять в рот чуть чуть салата сказал мм и потянул к себе всю миску кролик с гречкой и грибами вообще пошел на ура разговаривали мужчины за столом медленно я поняла что оба специально четко проговаривают слова давая мне шанс уловить суть беседы. Угу, Арвис с братом учились здесь математике и чему-то еще непостижимому моему уму. И закончили всего три года назад. Арвис, похоже, уходить раздумал и вообще никуда не спешил. Казалось, что самой большой его заботой на данный момент было то, что он не может побриться. Прикинув, нельзя ли его пристегнуть к мойке посуды, решила, что все же не стоит. А жаль, хозяйство на двоих обузой не казалось, но если он станет частым гостем, наверное, стоит подумать о прислуге. Правда, не хотелось пускать посторонних в дом и демонстрировать свои странности. Впрочем, с чего я взяла, что он захочет сюда приходить? Спасибо, Мария. Очень вкусно и необычно. Рада, что тебе понравилось. На обед будет острый суп, сказала я и сама удивилась. «Это что, я приглашаю его задержаться?» Совсем расслабилась. «Ну ладно, может, напугать удастся?» «Да, и раз ты здесь, хочешь узнать о железных дорогах?» «Думаю, тебя, как Маэлта, это касается». «Железных дорогах? А это что?» «Вот и узнаешь, и о математике поговорим». «Сейчас я была на своей территории, и спуску тут давать ему не собиралась». Еще вчера я продумала маленькую лекцию о функциях и о том, что такое предел последовательности. Не понимая этого, невозможно ввести понятие производной и дифференциала. Кстати, там, где в Резенском не хватало соответствующих математических понятий, я беззастенчиво использовала знакомые. Ага, у нас пишут в формулах всякие кси, пси и каппы, а остальное человеческим алфавитом. А тут будет все наоборот. А с дорогами была мысль начать с вагонеток в рудниках. Если, конечно, тут есть всякие копии и шахты. А потом спроектировать что-нибудь подлиннее и поинтереснее. Правда, я смутно представляла себе всякие коленвалы и шатуны. Но вместе с Барадисом разберемся. И тут согласие Арвиса было необходимо. Если не по закону, то для моего морального спокойствия. «Ибо железная дорога может преобразить страну, но хорошо ли это?» Арвис устроился рядом с к 2 с интересом, глядя на то, как мы поочередно рисуем в ящике с песком. Потом профессор пересел за стол записывать подробно очередную порцию откровений, полученных свыше. А я пошла на кухню, чтобы поставить вариться баранину для бульона. Харчо не получится, но нечто аналогичное возможно. На рынке вовсю торговали местными помидорами и кисленькими южными сливами. А лук с чесноком и рис у меня были. Кстати, стоит выяснить, что любит Майлд, а то вдруг он чеснок терпеть не может. Вернувшись, застала Арвиса просматривающим кипу листов с моими рисунками. Парень поднял голову, обалдела посмотрел на меня и снова ткнулся в чертеж мясорубки. Начали люминицирующими люминесцирующими буквами, как известная минета Келфарес, светилась. Вот знал, что девица в мужской одежде – это неспроста. «Гы! Стану здешней Леонардой Недовинчей. В смысле, винтиков в голове не хватает, переплюну бабушку и уж тогда избавлюсь от шаровар. Кстати, если украсить эту чебурашку помпоном на макушке, вообще живот от смеха надорвешь». Идея железнодорожного сообщения Арвиса заинтересовала. «Ведь одной из главных прелестей того, что я предлагала, было то, что все ноу-хау уже прошли апробацию и доказали полезность в моем родном мире. Но если с рельсами и ходовой частью вагонов я относительно справилась, то как идет передача крутящего момента от парового котла к колесам, пока было неясно». «Может, сначала попробовать соорудить дрезину? В процессе и разберемся». Потом он сам стал меня пытать. «Не могу ли я предложить что-то для дистанционного сообщения и быстрой передачи сигналов?» «М-да, до телефона с телеграфом тут пилить и пилить. За пару месяцев такое не сотворишь. Сигнальные костры? Как во «Властелине колец». «Ага, такое тут знают, пользуются». Но так можно передать общую тревогу не больше, а если зеркала. Ясно, что это годится только для хорошей погоды, но для начала хоть так, причем делать зеркало параболическим, чтобы луч бил дальше, и ставить заслонку, чтобы иметь возможность передавать морзянку. В итоге я получила ожидаемый вопрос: А что такое морзянка? В задумчивости отстучала сос. Три точки, тире-три точки. На крышке стола и начала объяснять, что помнила. А заодно про барабанную связь, шифрование сигналов и основы криптографии. Ну и ну. Ну и склад же у меня в голове. Это не ума палата, это ума барахолка. Что бы еще предложить? Да, французы, если верить Александру Дюма, в XIX веке успешно использовали башни беспроводного телеграфа. Похоже, настоящих жуков, которые машут друг другу лапами. Годится? Годится. Пока рассуждали на эту тему, выяснилось, что маяки тут уже есть. Так что придется мне строить что-то другое. Может, сразу замахнуться на аэродром? Я не была уверена, что хочу посвящать Арвиса свои деловые инициативы. Хотя он же не дурак. И после просмотра моих рисунков однозначно понял, из какого рога изобилия посыпался на Ариалею град милых хозяйственных полезностей. Поднял бровь, хмыкнул. «И как? Успешно?» «Ну, за последний месяц моя доля сто золотых. Решила на всякий случай прибедниться я». «Да ты богата!» усмехнулся Майлд. «Арвис, если серьезно я не знаю, что могу рассказывать, чтобы не повредить твоему миру. Поэтому выдаю знания понемногу и только то, что заведомо не может быть использовано во зло и для войны, понимаешь? Вот тут твоя консультация была бы мне нужна. Для войны». Лицо стало грустным. Потом серые глаза улыбнулись. «Я помогу».